И новый Папа нового азиатского Рима поёт гимн в честь примирения. Примечание. И новую песнь примирения будут петь в опьянении миллионы голосов на всех языках мира и миллионы душ, облаченных в национальные одежды из добродетелей и благочестия, бесконечно разнообразных оттенков составят хоровод вокруг трона Отца, и воцарятся мир и веселье на вечные времена. Конец примечания. Именно Папа, ибо это единство всех примиренных людей, должно обязательно согласоваться с доктриной и для ее защиты он уже держит наготове небесные громы. Насчет принципа единобожия, единственности Бога, он не допускает сомнений. Едина наука, едина церковь. Его ученик Мазумдар приводит повторенные им вслед за Христом с удвоенной силой слова проклятия. «Есть один путь». «Нет задней двери, ведущей в небо, а кто выходит не через дверь, тот вор и разбойник». Это прямая противоположность кроткой смеющейся мудрости Рамакришны. Примечание. Когда однажды молодой Нарендра, вивекананда со свойственным ему пылом нападал на некоторые религиозные секты, приемы которых вызывали в нем гневное возмущение, Рамакришна с нежностью посмотрел на него и сказал, «Дитя мое, в каждом доме есть задняя дверь. Почему нельзя войти в дом через нее, если это угодно кому-нибудь? Но я, конечно, согласен с тобой, что передняя дверь — наилучшая». Биограф вивекананды прибавляет, что эти простые слова изменили слишком пуританский взгляд на жизнь, присущий Вивикананде как Брахмасамаджисту. Рамакришна учил его относиться к ней с более великодушной и правильной точки зрения, силы и слабости, а не добродетели и греха. Конец примечания.